Глава сороковая. Новая лаборатория. Киара. «А парни, смотрю, основательно подошли к постройке твоей лаборатории», — протянул Синар во все глаза, разглядывая новые столы и полочки, на которых уже что-то стояло в небольших банках. Решив отложить содержимое банок на потом, двинулась в сторону заинтересовавших меня пучков трав, которые свисали с верхней полочки, туго перетянутые нитями. Ты смотри, еще и трав тебе притащили. Вот прижала их. Да угомонись ты уже, цыкнула я на болтливого змееныша. Ничего нужного для меня среди этих трав нет. Это обычные противопростудные и противовоспалительные травки, не более. Их, конечно, можно потом будет куда-нибудь пристроить, но сейчас они точно не нужны. Ты лучше посмотри на это чудо. Трясущимися руками потянулась к стоящим колбочкам разного размера. Даже у меня в отцовском доме таких не было. Стекло отливало всеми цветами радуги, притягивая взгляд. «Это что, зачарованное стекло?» — удивился Синар, сползая с моего запястья на новенькую столешницу. «Сама в шоке!» Взволнованно выдохнула я, любовно проводя кончиками пальцев по колбочкам и пробиркам. «После этого ты просто обязана выйти за них замуж!» — хмыкнул Син важно передвигаясь от одной пробирки к другой. «Вот тебя забыла спросить», — огрызнулась я. «Так что там с жабьими языками и кровью из их левой пятки?» Вдруг спросил фамильяр. «Правой пятки», — поправила я его, растягивая на лице издевательскую улыбку. «Так ты это все придумала? А как правдоподобно прозвучало, даже я поверил. Тебе их не жалко?» Они же сто процентов сами пошли ловить этих бедных земноводных. Да и куда ты денешь их языки? Языки очень даже прикатятся. Мы их высушим и, добавив еще кое-что, приготовим зелье. Получится очень сильное возбуждающее средство. Так тут и без него все дымится у двух волков и потопу у одной ведьмы. «Син — Син! — угрожающе рыкнула я. — Замолчи! — Вот вечно ты мне рот затыкаешь. А я, между прочим, поговорить люблю. Недовольно фыркнул он. — Болтун! — цыкнула я, продолжая дальше исследовать свою новую лабораторию и удивляться ее практичности. — Так как ты будешь снимать с них действие своего порошка? — вновь послышалось у меня в голове. — Да все очень просто. Мне и правда нужна их кровь. Пусть и не из правой пятки, но все же немного нужна. Еще понадобится моя кровь, вода из святого источника и кончик твоего хвоста». «Чего?» — перепугался змеенош, нервно прижимая хвост поближе к своему тельцу. «Шучу!» — усмехнулась я, наблюдая за испугом на мордочке у своего фамильяра. «Ну и шуточки у тебя!» — прошипел он. «Как я понял, кровь не проблема». Но где же ты возьмешь воду из святого источника? Да и есть ли она вообще на землях волков? Ее можно заменить. Но вот твои слезы вполне подойдут. Так что вспоминай свои тяжкие годы, когда ты жил без меня, и пускай слезу вот в эту пробирочку. — Да я скорее заплачу от совместного проживания с тобой чем от тех времен, когда был самостоятельным и свободным. Но если тебе удобнее вспоминать именно это, то я не против. Пожала плечами, наблюдая за недовольной физиономией своего фамильяра. Уже больше часа я наблюдала за тем, как Синар пускал слезы. Он все никак не мог собраться, и мне пришлось пойти на хитрость. Я не поленилась сходить на кухню за луковицей и, разрезав ее, положила возле прищурившегося сина. «Я уже больше не могу. Эта вонь просто невыносима». Возмутился он, пытаясь отползти подальше от слезливого овоща. «Стоять!» Прижала пальцем его хвост и приподняла бровь. «Мне нужно еще совсем немного не жадничай. «Да почему я должен лечить парней от несостояния?» Недовольно прошепел он, пытаясь вырвать хвост у меня из-под пальца. «Да потому что именно ты из-за них заступаешься». Спустя сорок минут мы с Сином пошли в наши покои. Уже забрезжил рассвет, и спать хотелось неимоверно. Утром вновь пример кабального платья, если его можно назвать таковым. И мне еще обещали сшить нижнее белье. Туфли можно освежить магией. Правда, сил придется потратить много. Ведь я пока не прошла инициацию, и мало что могу. Хотя магия с каждым днем во мне бурлила все сильнее. Теперь осталось взять у парней кровь и смешать все содержимое. В голову пришла одна идея, которую мальчики определенно оценят, и этот бал запомнят на всю оставшуюся жизнь.